«Ладно, хватит тебе, Илай», — сказала бабка, обретя, наконец, способность двигать губами. Я наложил себе хорошую порцию бобов и принялся за еду. За столом все, наконец, успокоились, и мы продолжали жевать в полном молчании. После ужина отец повел меня прогуляться до сарая с инструментами. На его двери висела ореховая палка, которую он сам вырезал и отполировал до полного блеска. Она предназначалась для меня. Меня приучили вести себя как мужчина, когда наказывают. Плакать и кричать запрещалось, по крайней мере, громко. В такие ужасные минуты меня всегда поддерживал пример Рики. Я слышал страшные истории о том, какие пороки задавал ему папе. И по словам его родителей и моих, он никогда не позволял себе заплакать. Когда Рики был маленьким, порка была для него настоящим испытанием. Это была скверная штука, как ты поступил со Стейси, начал отец. Она ж была гостьей на нашей ферме. К тому же она замужем за твоим двоюродным братом. Да, сэр. Зачем ты это сделал? Потому что она сказала, что мы глупые и отсталые. Небольшое преувеличение никогда не помешает. Вот как? Да, сэр. И она мне не понравилась. Да и тебе тоже. Вообще никому не понравилась. Может и так, но все равно старших надо уважать. Ну и на сколько ударов палка это тянет, по твоему мнению? На один, ответил я. Это была моя обычная оценка. Думаю, что на два, сказал он. А как насчет скверных выражений? Не думаю, что они такие уж скверные. Они просто недопустимые. Да, сэр. Сколько ударов за это? Один. Сойдемся на трех за всех, спросил он. Он никогда не наказывал меня, пока был сердит, так что у меня всегда была возможность поторговаться. Три удара оказались мне заслуженным наказанием. Но я всегда немного упирался. В конце концов, удар это получал я, так почему бы и не поспорить? Два будет достаточно. Нет, три, поворачивайся». Я с трудом сглотнул, скрипнул зубами, повернулся и наклонился, ухватившись за колени. И он три раза врезал мне по заднице своей ореховой палкой. Больно было. Однако он сейчас явно не очень старался, бывало и похуже. «Ступай в кровать прямо сейчас», — приказал он, — «и я бросился в дом». Глава 20. Теперь, когда у Хэнка было 250 долларов, выигранных у Самсона, он совсем утратил какой бы то ни был энтузиазм по поводу сбора хлопка. «А где Хэнк?» – спросил папе у мистера Спрулэла, когда мы разбирали свои мешки и приступали к работе утром в понедельник. «Спит, наверное», – последовал краткий ответ. И больше по этому поводу ничего сказано не было. На поле он появился где-то в середине утра. Не знаю точно когда. Я был на другом конце своего ряда хлопчатника, но вскоре я услышал голоса и понял, что у Спруилов опять какая-то ссора. Примерно за час до ленча небо начало темнеть, и с запада подул слабый ветерок. Когда солнце скрылось за тучей, я перестал собирать хлопок и начал рассматривать облака. В сотни ярдов от меня папе был занят тем же самым. Стоял, уперев руки в боки и сдвинув соломенную шляпу на бок, и хмурясь, пялился на небо. Ветер все усиливался, а небо все больше темнело, и вскоре жара совершенно спала. Все наши бури и грозы приходили со стороны Джонсбора, их путь здесь называли коридором торнадо. Первым ударил град. Тяжелые градины были размером с горошину, и я бросился к трактору. Небо на юго-западе стало темно-синим, почти черным. На нас неслись низкие тучи. Спруилы быстро двигались вдоль рядов хлопка, тоже направляясь к прицепу. Мексиканцы уже бежали к амбару. Я тоже побежал. Гранины были по спине, заставляя бежать еще быстрее.